Глава 8. Безопасность. Природа страха иллюзия безопасности. Безопасность сегодня понимается как высокие заборы, охранники и видеонаблюдение, а в свете мировых событий к этому добавились маски и перчатки. Мы боимся, что произойдёт нечто неприятное, и в избежании этого окружаем себя защитными мерами, концентрируемся на борьбе с опасностями, а не на их предупреждении. Перманентный страх сковывает и отупляет. Я взываю к твоему критическому мышлению. Для чего мы строим заборы? Времена вражеских набегов вроде бы прошли, так от кого же мы защищаемся? И почему тот, от кого мы защищаемся, вынужден рисковать, покушаясь на чужую собственность? Как сделать так, чтобы через несколько лет на его месте не оказались те, кто сейчас только обретает сознание, наши дети? Может быть, корень проблемы в разрозненности общества? Построила я себе дом, долго и усердно работала и накопила на целый собственный дом, села на диван, посидевшая в процессе всех этих мучений, но довольная собой. И тут вдруг меня осенило, что теперь мне есть что терять. Что говоришь? Разобраться в причинах, почему другие несчастны? Да я-то тут при чем? Я столько трудилась, а они смотрят на меня с другой стороны улицы, глазищами своими, как на врага народа. Но идите и работайте так же. Нет, стоят и смотрят. Поставлю-ка я забор, да повыше, чтоб только верхушки деревьев над ним. В чем же решение? Эксперты с новаторским мышлением утверждают в смешении. Люди с разным достатком должны жить в одном месте, тогда успехи одних будут стимулом для других. А страх перед незнакомцами исчезнет, когда люди начнут общаться. Как-то мне попалось выступление журналиста про Пакистан и семьи, которые разделились на два противостоящих лагеря во время гражданской войны. Первый тип укрывал беглецов из-за своей национальности попавших в немилость, а второй преследовал. Предпосылки определили различия в поведении. Вторые не были лично знакомы с этими людьми и боялись их. Страх порождает агрессию. Об этом ещё Jaime Lerner, мэр города Куритиба, говорил. Элитные дома для богачей нерациональны. Чем выше стены, за которыми они хотят спрятаться, тем больше шансов, что у выхода кто-то будет поджидать их с недобрыми намерениями. Нужно, чтобы разные люди с разным достатком жили в одном пространстве. Это и есть настоящая безопасность. Действительно, если за безопасность надо платить свободой, в ней не остается ценности. Но что-то здесь не вяжется. На бумаге смешение выглядит красивой концепцией, но в реальности порождает зависть и злобу. Так получается, заборы и разделения – не выход. Смешение тоже не выход. Должна быть взаимовыгодная конструкция, где выгода одних зависит от благополучия других. Но к этому вернёмся позже. Пожар, задымление и излучение. Противопожарные меры подразумевают предупреждение возгорания и спасение людей, если оно всё-таки произошло. Самое эффективное, что можно сделать для предотвращения пожара, избегать горючих материалов в строительстве. Но это, конечно, невозможно. Ты же не хочешь сидеть в металлическом ящике. особенно учитывая, с какой легкостью плавится металл. Следующая мера – легко воспламеняемые предметы, бумага, текстиль, древесина не размещать вблизи источников тепла – радиаторы, плиты. Важно проверить наличие и работоспособность датчиков дыма. В идеале надо дома иметь огнетушитель, не забудь изучить, как им пользоваться. К сожалению, даже если ты всё сделаешь правильно, ошибиться может сосед. Поэтому позаботься о путях эвакуации. Проходы должны быть свободными. Если лестницы или коридоры захламляет кто-то из соседей, то за нарушение правил пожарной безопасности грозит штраф. Ещё необходимо знать, где находятся эвакуационные выходы. Из любой квартиры их по нормам должно быть два: один через входную дверь, а второй через окно или балкон. Металлическая лестница с люками сверху и снизу, так что можно заглянуть к соседям. Если тебе повезло иметь дело с таким тупейшим планировочным решением, как лестница на балконе, могу тебя поздравить. Похоже, у тебя только один путь спасения. Обязательно ведь найдётся тот, кто повесил замок на люк. Люди боятся, что сосед снизу украдёт их старые лыжи. А раз уж тебе попалась эта аудиокнига, не замыкай эвакуационный люк. Это может стоить кому-то жизни. Будет очень неприятно найти труп задохнувшегося соседа именно на своём балконе. Продолжая разговор о жертвах, большинство людей погибает не от огня, а от дыма. Не советую захламлять окна. Это твой источник кислорода в случае чего. Когда мы жили в коммуналке, в подвале случился пожар. Я никогда не забуду этот запах. Он лишь коснулся моего носа, и лёгкие просто отказались работать. В одно мгновение, один вдох и всё. Меня выдернул из дыма пожарный, вытащил через окно. Своего спасителя я не помню, а это удушающее чувство, как вчера. Дяденька пожарный, благодарю вас. Отдельная история с отделочными материалами. Сейчас самая популярная конструкция здания – это железобетонный каркас с искусственным утеплителем, например, с пенопластом, или панель с пенопластом, или кирпич – не суть. Ключевое слово тут – пенопласт. В 2017 году в Лондоне загорелось свеже отремонтированное жилое здание Гренфелл Тауэр. пламя распространилось по всему фасаду за несколько минут погибли 72 человека задохнулись от ядовитых испарений вспыхнувшего пенопласта если ты думаешь что на эти грабли мы больше не наступим ошибаешься сначала пенопласт запретили использовать в строительстве но немного лабораторных манипуляций и он в статусе негорючего снова занимает позиции на рынке. Теперь его опять можно использовать в строительстве общественных зданий. Он больше не горит, но плавится и дымит как бешеный. Отравляющий яд в мгновение заполняет помещение. Ох уж это непонимание положения вещей. Статика основа безопасности любого здания. пожаростойкость и прочность. Остальное всё второстепенно. Энергоэффективность здания не может идти впереди этих двух. Так что если вы с соседями решили утеплить свою хрущёвку и выбираете материал для фасада, позаботьтесь о том, чтобы при монтаже вы не повредили несущие характеристики конструкции и чтобы выбранные вами материалы не превращали фасад в адскую ядовитую оболочку. А знаешь, что я архитектор, думаю о безопасности здания. Она выражается в понимании людей, что нужно делать в случае бедствия. Я могу запланировать 10 эвакуационных противопожарных лестниц, но если жильцы не задумывались никогда, где ближайший эвакуационный выход, то и толку от моей планировки не будет. Я могу через каждые 1,5 метра повесить огнетушители, но если никто не знает, как их использовать, какой в них смысл? А если землетрясение, ты знаешь, что делать, куда бежать? Тебе известно, что с верхних этажей можно не успеть добежать до улицы, потому что у тебя в распоряжении всего 20 секунд. Самое прочное место в каркасном здании в дверных проёмах капитальных стен, рядом с опорными колоннами, непосредственно в ванной, куда могут поместиться хотя бы дети. Находиться желательно всегда подальше от окон, мебели и тяжёлых предметов, которые могут опрокинуться. А если тайфун, ураган, Нас этому учили в школе, но несчастье приходит только в тот момент, когда ты начинаешь забывать, как себя вести в экстренной ситуации. Безопасность это не камеры и заборы, а скорость твоей реакции и понимание устройства дома. Чек-лист безопасной квартиры. Что важно сделать накануне урагана? И если знаешь, что будет не насте, заранее заряди все девайсы, а потом отключи все электроприборы из розеток. Что важно знать при эвакуации из квартиры. Окна могут быть путём эвакуации, так что подоконники необходимо держать пустыми. Эвакуационные пути в квартире и подъезде должны быть свободными. Не заперты ли двери на пути эвакуации? Например, в общедомовую или лестничную клетку. Могут быть закрыты только в случае, если там установлены специальные панические ручаги, которые открываются только из помещения с автоматически включающейся сиреной. Пара нюансов при землетрясении. Если известно, что будут толчки, закрой шкафы, убери с открытых поверхностей все предметы, особенно стекло. После землетрясения нельзя включать или выключать электрические приборы без проверки повреждений сети. Если не успеваешь выбежать из квартиры, то безопаснее всего в дверных проёмах несущих стен или возле колонн. Если удалось выбежать на улицу, держись подальше от зданий. Предупреждение о взломов. Запирай двери. В 30% случаев краж воры забирались в квартиру через открытую дверь. В подъезде важно обеспечить достаточное освещение тёмных мест. Зимой надо быть особенно внимательным к постороннему дому. 63% взломов происходит в зимние месяцы. Предупреждение пожаров. Кухонное оборудование является причиной 47% пожаров и 20% смертей от пожаров. Следи за исправностью электроприборов. Нагревающее оборудование является причиной 15% пожаров и 19% смертей от пожаров. Не помещай горючие материалы рядом с источниками нагрева. Электричество является причиной 9% пожаров и 18% смертей от пожаров. Следи за исправностью проводки. 2/3 смертей в жилых домах происходит по причине неработающей системы оповещения о пожаре. Проверяй датчики дыма и сирену ежемесячно, меняй батарейки каждый год, сирену каждые 10 лет. Удлинители являются причиной 3300 пожаров ежегодно. Следи, чтобы на время твоего отсутствия они были выключены из розетки. Более 15 тысяч пожаров ежегодно случаются из-за сушилок одежды. Проверяй фильтр. Убедись, что поблизости есть огнетушитель, и ты знаешь, как им пользоваться. Горючий мусор необходимо быстро и правильно утилизировать.